Без паники, только лечиться. Иного способа нет, — Борзов говорил уверенно и спокойно. Быть того не может, — всхлипывала Лариса Васильевна. Вам сегодня же следует лечь в больницу. Госпитализация зараженных особо опасными формами сифилиса производится немедленно, в течение 24 часов. Таковы непреклонные, жесткие требования, принятые в нашей стране. Начало лечения обязательно в условиях стационара. — Значит, сегодня? — с тоской вскричала Лариса Васильевна. Она всегда болела дома и поэтому отчаянно трусила. — Да, голубушка, и возьмите все необходимые вещи и сразу сюда. Мы составим деликатное заявление на вашу работу, так что никто ничего не заподозрит. Вы подпишете предупреждение, что уведомлены врачом о своем заболевании, что лечение необходимо проводить под наблюдением врачей и уклонение от этих процедур уголовно наказуемо. После формальности с бумагами Акимовна отведет вас в палату, сказал Борзов и обнадеживающе улыбнулся.